Дневник Юлии Николаевны «Я никогда в жизни не была такой счастливой». Теплоход оказался сказкой, совершенно невиданной. Помню, в советские времена путешествовали мы с маленькой Танюшкой, из Одессы плыли в Батуми. Каютка крошечная, койки в два яруса, туалет в конце коридора, оконцы и иллюминатор выходила прямо в море, а кормили, хоть называлось это рестораном, но совершенно по-столовски». Сосиски, картофельное пюре, сырники, котлеты с подозрительным запашком. А тут настоящий рай. Зеркала кругом, ковры, цветы, музыка, улыбки. Каюта огромная, хоть танцуй, со своим балконом. до да чего хорошо дышать на нем морским воздухом, расслабляться с коктейлем в шезлонге. В ресторане хрусталь, фарфор. Еда сплошные изыски. На закуску, к примеру, на серебряном блюде приносят французские сыры, а к ним — мед и орехи. Обаятельный официант знает всех по именам. Я у него — мадам Джулия. Но даже не столько окружающая роскошь поражала. Другое. Дома-то я привыкла, смирилась, что свой век отжила. Женщине моего возраста в России положено находиться в тени молодых. О комплиментах, заинтересованных мужских взглядах даже не мечтать одеваться в бесформенной тусклой тряпке и смиренно ждать смертного часа. Сколько раз, если мы шли вместе с Татьяной, меня задевало, что встречные мужчины ее глазами раздевают, соблазняют, ласкают, а меня будто не существует. Здесь же я себя снова желанной почувствовала, причем не только для спутника моего, Мирослава, поглядывали и другие мужчины, не только импозантного вида господа, молодежь тоже. Веселый, не старше тридцати аниматор меня всегда широчайшей улыбкой встречал, постоянно норовил похлопать пониже спины и называл «прекрасная калинка-малинка». Понятно, конечно, что у него работа обеспечивать пожилым туристкам хорошее настроение, но все равно приятно. В мини-юбках походить, на шпильки, давно забытое ощущение встать. Когда на пресловутой «Монте-Наполеоне» оказались, Все тянулось к спокойным расцветкам до да туфлям на платформе. Мирослав же меня тащил к яркому, молодежному. Я сопротивлялась, а он хохотал. «Никуда не денешься. Кто платит, тот и выбирает». Настоял на своем. Платье коктейльное купили с открытой спиной. Несолидные топики, сарафаны, капри. С ума сойти. шорты. Я сначала даже обиделась, когда поняла, Мирослав несет на кассу лишь то, что нравится лично ему. А потом уже на корабле. Поняла, что прав он был. Долой все тусклое. Да здравствует красное, оранжевое, желтое. Он меня и с прической, давней, устоявшейся, уговорил расстаться. Я носила волосы одной длины, чуть ниже плеч. Скучновато, не спорю. Зато можно уложить их, как хочешь. Если надо, в пучок сколоть, а на выход по плечам распустить. Но у Мирослава на все есть собственное мнение. «Юлечка, прости, но когда женщине чуть за сорок...» «Ох, а мне-то больше! Куда больше!» «Единственный выход — короткие стрижки. Сразу визуально помолодеешь лет на пятнадцать. Мой цвет натуральный, светлый. Седые волоски почти не видны. Его тоже не устроил», — заявил безапелляционно. «Все женщины делятся на блондинок и остальных». «Блондинки, кошечки, милочки, дурочки. Ты же совсем другая. Сталь, кремень, пантера. Тебе нужно быть тёмно-каштановой, бронзовой, может быть, даже чёрной, как смоль». И в первом же порту остановки, то была Малага, потащил меня в фешенебельный парикмахерский салон. Долго чирикал на хорошем испанском с пожилой парикмахершей. Вместе с ней листали каталог причесок, спорили. «Меня будто нет». «Эй, а мое мнение вам не важно?» — пыталась вклиниться я в разговор. «Не слушайте ее», — веселился Мирослав. «Дай ей волю, навсегда останется со своим скучным пучком». В итоге вышла я из салона совершенно преображенной. Из блондинки обратилась в жгучую брюнетку. Вместо мягких плавных линий — резкие рваные штрихи. «Тебе не кажется, что это немного слишком?» Я никак не могла привыкнуть к новому образу. «Сюда просто нужна совсем другая помада, темно-вишневая», авторитетно заявил Мирослав. И в тот же день навязал ее мне. Он вообще, к моему удивлению, следил за собой поболее, чем иная женщина. Каждое утро у нас начиналось с заплыва в корабельном бассейне. Далее следовали полчаса на тренажерах, потом массаж или посещение косметического салона. В итоге на берег мы сходили позже всех, на экскурсии не успевали. А когда бродили по городам сами, в музеи, древние крепости или церкви заглядывали крайне редко, и то исключительно по моему настоянию. Мирослава куда больше тянула в рестораны, бутики или посидеть в баре на пляже. «Ты просто мещанин какой-то», — смеялась я. Хотя наша рассеянная, абсолютно гедонистическая жизнь нравилась и мне тоже — Немного волновало лишь одно. Насколько быстро и плотно я оказалась под влиянием моего спутника. Всего-то за неделю сменила стиль одежды, прическу, как должной стала воспринимать ежедневные маски и масляные массажи лица. В России последний раз посещала косметолога лет двадцать назад. В тренажерный зал в мои годы хожу. «Ты, наконец, стала жить для себя», — успокаивал меня Мирослав. Хотя... Положа руку на сердце, если б я, и только я, заказывала музыку, то выбрала бы менее рассеянный модус Вивенди. Не осталось бы бродить по скучному портовому городку Гавру, а поехала бы вместе с остальными туристами на экскурсию в Париж. Да и если брать спорт, не крутила бы педали велотренажера, а лучше бы сходила с прочими дамами пенсионного возраста на Пилатес». Однако Мирослав, хотя в открытую моим планам не препятствовал, не одобрял их слишком уж явно. «Юречка, после трёх часов в автобусе никакого тебе Парижа не захочется». А когда я на Пилатес собралась, пожал плечами. «Иди, конечно, умрёшь со скуки и не похудеешь никогда». «Мне разве надо худеть?» — попыталась обидеться я. «Тебе прежнее, когда ты ходила исключительно в длинных платьях? Конечно, не надо было», — улыбнулся он. Но теперь ты ты носишь короткие шорты. Попка из-под них должна выглядывать упругая. Обнял, чмокнул в щеку, добавил. Мне просто с тобой ни на минуту расставаться не хочется. Я в тренажерном зале без тебя скучать буду. Ну, как на него сердиться? Только в Лондоне я всерьез разозлилась. Единственный раз за весь наш круиз. Приехали туда из гарбича Времени в английской столице было всего шесть часов. И мне ужасно хотелось исполнить программу «Минимум». Посмотреть Тауэр, побывать в соборе Святого Павла, посетить Национальную галерею. Однако Мирослав опять потащил меня в магазин. Пусть в шикарный, Харви Николс. «Харротс», — сказал он, — «это для туристов, а настоящие леди именно здесь одеваются». Но мне все равно было жаль тратить драгоценные часы на шмотки. Тем более, что Мирослав опять выбирал их на свой собственный вкус. Навязал мне шелковые, в восточном стиле, ужасно дорогие шаровары от Прада. Красивые, но чрезвычайно неудобные и просто беспредельно дорогие босоножки от Джимми Чу. Несусветно-пестрый, почти клоунский пиджак. Зато, как гордо сообщил он, из последней предсмертной коллекции Александра Маккуина. «Милый», — страдала я, — «ну давай мы лучше город посмотрим». А он все о своем. «Юлька, темнота!» В Лондон весь мир приезжает одеваться, а ты хочешь тратить время на засиженный туристами Тауэр». И я, хотя внутрь не кипела, не осмелилась настоять на своем. В конце концов, глупо уж слишком упрямиться, когда любимый мужчина упрашивает тебя принять от него в подарок вещь от известного модельера. Да и усвоила я уже к своему бальзаковскому возрасту «Переделывать мужчину занятие бесполезное. Ты его или принимаешь таким, как есть», или с ним расстаешься. Но расставаться с Мирославом из-за того, что я так и не увидела Вестминстерское аббатство, об этом даже страшно подумать».